Глава 5. Проклятие рода Уайдершенс. Бетти во все глаза смотрела на бабушку. Все замерли. На мгновение кухня стала похожей на старую картину. У бабушки на лице застыла маска скорби, окаменевшая флиз опустила взгляд. Даже дым из бабушкиной трубки неподвижно завис над ними удушливым облаком. Из горла у Бетти вырвался жуткий звук. То ли стон, то ли плач. У нее перехватило дыхание, словно сказанное вслух правда вытянула из комнаты весь воздух. Бетти почувствовала, что все ее надежды и мечты вырвались с корнем. Вот он, большой секрет. Вот он ответ, до которого она отчаянно пыталась докопаться. Они навсегда застряли здесь, на вороннем камне. Здравомыслящая ее часть говорила, что это просто смешно, что сама мысль о проклятии дурацкая, Даниэльзе. Но после всего, что сегодня случилось, Бетти больше не чувствовала себя здравомыслящей. В сочетании с бабушкиными отговорками и ее манерой появляться из ниоткуда, проклятие вдруг показалось пугающе реальным. Значит, она никогда не уедет. Никогда не уплывет в далекие дали. И не станет Бэтти отважной, Бэтти путешественницей. Она останется просто напросто очередной девчонкой из рода Гейдершинс, обречённой на бесконечную серую рутину. Они все тут заостряли, как папина лодка, гниющая в гавани, лишенная всякой надежды отчалить от берега. В глаза попал едкий дым от бабушкиной трубки, и Бэтти заморгала. На соседнем стуле Чарли тихо заплакала. Бетти хотелось ее успокоить, но у нее не было сил на это. "Прокляты", глухо спросила Бетти. "Но кем и почему?" Я задалась теми же вопросами, когда об этом узнала. Бабушка дымила трубкой, уставившись перед собой стеклянными глазами. Я думала, это просто выдумали, чтобы любопытные девицы далеко не заходили. Но даже мне пришлось признать, что восемь смертей на протяжении полутора веков это не совпадение. Странных, необъяснимых смертей совершенно здоровых девушек и женщин. Когда ты узнала? Спросила Бетти, похолодев. Тоже в день свадьбы? Нет. Бабушка слегка улыбнулась. До этого. Ваш дедушка меня заранее предупредил, еще когда мы с ним были просто возлюбленными. У меня было полно шансов передумать. Бетти удивленно раскрыла рот. И ты все равно согласилась? Бабушка пожала плечами. Люди многое приносят в жертву ради ради любви, закончила Флис. Она накрыла рукой бабушкину руку, старую и морщинистую. Прости, но я ничего не понимаю, сбивчиво произнесла Бетти. Это все как-то Слишком странно. А еще запутанно и нечестно, со злостью прибавила она про себя. Все возможности, которые сулили волшебные предметы, теперь ничего не стоили в ее глазах. Но после того, как она лично увидела магию в действии, сомневаться в бабушкиных словах не приходилось. "Ты уверена?" слабым голосом спросила она. "Может, это было просто невезение?" Я когда-то была очень похожа на тебя, продолжила бабушка. Сперва я отказывалась этому верить, но потом убедилась воочию. В тот день погибших стало 9. Воздух словно сгустился, и не только от дыма. Бетти почувствовала, что задыхается. 9? 9 погибших девушек? проговорила она еле-еле. Я Я помню, ты сказала, что это случается на закате, если покинуть вороний камень. Но что именно происходит? Они мы все просто падают замертво? Она ловила бабушкин взгляд в ожидании новых пугающих откровений и рассказов о безумных несчастных случаях. Перед глазами у Бетти промелькнула картина, как она падает с огромной высоты. Земля несется навстречу, ветер воет в ушах, И её окатило волной страха и тоски. Дрожа всем телом, она сморгнула и отогнала видение. Откуда только оно взялось? Всегда происходит одно и то же, сказала бабушка. Всё начинается с птичьих криков, с карканья ворон. Ботти нахмурилась. Но птицы кричат на рассвете, разве нет? Бабушка кивнула. Штука в том, что ты их не увидишь. Так, не вглядывайся. Этот звук, он только у тебя в голове. Батти заметила краем глаза, как вздрогнула Флес. Он становится громче, продолжила бабушка. Она глядела вдаль, будто что-то припоминая. И чем он громче, тем сильнее ты холодеешь. Кожа у тебя делается словно ледышка. И все же последнее, что ты чувствуешь перед смертью чей-то холодный поцелуй. Волоски на руках у Бетти встали дыбом. Но откуда? Откуда ты знаешь? У бабушки задрожали губы, и она потянулась к пустому стакану из подставки. Потому что я видела, как умирала двоюродная сестра вашего отца, Клариса, наконец сказала она. Я была там. Она знала о проклятии, спросила Бетти. Или это был несчастный случай? Бабушка крепко обхватила стакан, потом морожала пальцы и ее руки безжизненно упали на стол. Знала она, думала, что может его разрушить. Она услышала о месте, где, как утверждает легенда, исполняются желания. Это бухта Подковы, За топями. Клариса хотела загадать, чтобы с нашей семьи спало проклятие, но ничего не вышло. Если даже это место и наделено волшебной силой, Ее недостаточно, чтобы снять наше проклятие. И когда она вернулась, она уже знала, что все было напрасно. В голове у нее кричали вороны, Кожа была холодна, как лед. Мы не смогли ее согреть. Она вернулась на вороний камень, спросила батте: "Но разве проклятие действует, если вернуться до заката?" Его нельзя остановить. Застывшим взглядом пробормотала бабушка: Она сложила руки в знак вороны, соединив большие пальцы и растопырив все остальные словно крылья. "Расскажи ей про камни", хрипло проговорила Флис. Она была белой как мел. "Камни?" переспросила Бетти. "Всякий раз, когда кто-то будет проклятие из стены башни выпадает камень", непривычно тихим голосом сказала бабушка. "Ты про воронью башню? Про тюрьму?" Бабушка кивнула. "Но как тюрьма связана с проклятием?" спросила Бетти. Она видела, как лицо Флис залила смертельная бледность, но перед ее глазами все равно стояла колориса, умирающая от холода. Какая же она была храбрая, если пошла на такой риск, чтобы разрушить проклятие. Значит, она хотела вырваться на свободу не меньше, чем Бетти, и верила, что есть способ всех спасти. Пусть даже ей это не удалось. Бабушка пожала плечами. Башня тут стоит очень давно. Она намного древнее, чем остальная тюрьма. А как она связана с проклятием, есть разные легенды, но ни в одной не говорится, как его снять. У Бетти стоял ком в горле. Она сглотнула, стараясь не заплакать. Слезами горя не поможешь, но ее предательски мокрым глазам, похоже, было все равно. До сегодняшнего вечера она могла мечтать, что уедет с Вороньего камня и заживет новой жизнью. Она и не подозревала, что бабушка удерживает их здесь вовсе не потому, что слишком сильно над ними трясется. Она не знала, что уехать невозможно. Теперь Бетти понимала, почему сдалась в лес, но сама не могла с этим смириться. Все еще не могла. Должен быть какой-то способ его снять. Должен быть. Бабушка невесело рассмеялась. Все так говорят. Думаешь, девочки вроде тебя из разных поколений об этом не думали? Думали, конечно. Та же Лариса. Знаешь, какой она была упорной? Женщины за полторы сотни лет перепробовали все, что только можно вообразить. Выходили замуж, чтобы сменить фамилию. Брали с собой какую-нибудь вещь с Воронево-Камня оставляли тут что-нибудь свое. Ничего не помогало. Так что теперь ты понимаешь, почему я не могу допустить, чтобы с вами это приключилось. С любой из вас. Она вдруг схватила Бетти за руку и та вздрогнула. "Бетти, пожалуйста", возмолилась бабушка с мукой в глазах, глядя на нее. "Прошу тебя, не надо. Я не переживу, если с кем-то из вас случится то же, что и с Кларисой». Это меня убьет. Бетти показалось, что ее сердце зажали в тиске. В последний раз она видела бабушку такой беззащитной, когда уводили отца. Она так хорошо скрывала свои истинные чувства, что забыть о них было легче легкого. А папа, спросила Бетти. Он ведь знает о проклятии. Да, скорбно сказала бабушка. Такие вещи все в семье должны знать. Слишком это серьезно». Я часто думаю, что на кривую дорожку его толкнуло чувство вины, а не только смерть вашей мамы. Чувство вины? спросила Флес. За то, что он передал нам это проклятие? Бабушка кивнула. Его бесила такая несправедливость. Сама мысль о том, что ни одна женщина из нашего семейства не может покинуть воронный камень, была для него невыносима. А теперь он и сам тут заперт из-за своей дурости. А мама спросила Бетти: "Это правда был несчастный случай, как ты говорила, или ее... тоже настигло проклятие?" Чарли в то время была еще совсем крохой, но Флис и Бетти отлично помнили то утро, когда узнали, что мама больше нет. Бабушка и отец тогда хворали, причем отец болел особенно тяжело. Мама отправилась за врачом Ночью, когда остров окутывал густой туман, по дороге она заблудилась, набрела на замерзший пруд и провалилась под лед. Именно бабушка сообщила им эту скорбную весть. "Я вам сказала правду", бабушка потерла свой покрасневший нос. "Не знаю, станет вам от этого легче или нет, но мама, нет, Проклятие тут ни при чем. Просто неудача". Неудача незваные гостья, которую бабушка всегда пыталась прогнать своими чарами надсчетно. Родители они лишились. Выручка в трактире не окупала долги. В не удавалось удержать ни одного парня, а все планы Бетти отправиться в путешествие терпели крах. Даже у Чарли вечно заводились вши. "Да уж", подумала Бетти. "Похоже, фортуна переходила на другую сторону улицы, завидев кого-либо из семейства Уайдершенс". Еих прервал низкий раскатистый напев, который донесся снизу в сопровождении ритмичных ударов. Через миг послышался скрип двери. Вслед за возгласами: Пиво! Пиво!», пиво снизу раздался крик Гледис. «Бани, если мне сейчас же кто-нибудь не поможет, я ухожу. Эти нахалы колотят по стойке", гневно сказала бабушка. "Давай, Флис, соберись. И спускайся вниз. Мы и так тут засиделись. Она вышла из кухни, и мгновение спустя голоса взревели еще громче. Бабушка ворвалась в зал. Чары тут же рассеялись, и все показалось простым и привычным. Почти таким же, как всегда. Простым и привычным. Неужели там внизу могла продолжаться обычная жизнь, когда для Бетти в одночасье все изменилось? Всё это время она считала себя хозяйкой собственной судьбы. Но если бабушка сказала правду, все было ровно наоборот. Бетти ждала одна дорога в жизни, и с нее было не сойти. Она взглянула на сестер. Потрясенная Чарли сосала большой палец. Раньше Бетти думала, что сестра давно избавилась от этой привычки. "Плис, молча о чём ты раздумывала?" Ты мне должна была рассказать о проклятии, наконец сказала Бетти. Она ощущала тяжесть на душе. Сегодняшнее откровение придавили ее, словно камни, упавшие с вороньей башни. Блис подняла взгляд, в ее темных глазах читалась усталость. Я хотела, чтобы ты не теряла надежды когда-нибудь отсюда уехать. Бетти почувствовала, что закипает. Зачем, если этого все равно никогда не случится? Разве не лучше было сказать мне правду? Да, но я Нет, я не знаю. Флис закусила губу. Я хотела, но бабушка взяла с меня обещание, что я буду молчать. Раньше тебе это не мешало, сказала Бетти с горечью в голосе. Мы всегда друг другу все рассказывали. У Флис порозовели щеки. Помнишь, что я тебе сказала, когда ты была маленькой? спросила она. Выразительно покосившись на Чарли. Бетти нахмурившись, кивнула. Когда Флис было 8, а Бетти всего пять, Флис выяснила, что зубной феи не существует. Это бабушка кладет под подушку медного грача. Она тут же поделилась открытием с Бетти. Бабушка тогда ужасно разозлилась, и потом она то и дело припоминала это Флис. Я себе этого так и не простила, тихо сказала Флис того, что отняла у тебя чудо, хотя ты еще долго могла бы ему радоваться. Ничего общего, возразила Бетти. То была глупая детская сказка. Фамильное проклятие это совсем другое. А я думаю то же самое. В конечном счете, все это сводится к одному и тому же к невинности, Блис попыталась улыбнуться. Я хотела, чтобы ты подольше оставалась беззаботной чтобы ты не просыпалась с мыслью о проклятии и не засыпала с этой же мыслью. Ведь стоит об этом узнать, потом от этого знания не избавишься. У нее вдруг заблестели глаза. Это на всю жизнь. На всю жизнь. Бетти поглядела в глаза сестры полные отчаяния и увидела в них отражение собственных глаз. Она и раньше чувствовала, что ей не хватает воздуха, но теперь она задыхалась по-настоящему. Проклятие опутало ее невидимыми щупальцами, выдавливая всю надежду. И даже магия не помогала с этим примириться. Спустя несколько часов Бетти лежала в постели. Рядом тихонько сопела Чарли. Казалось, сто лет прошло, пока малышка смогла забыться беспокойным сном. Долгое время она ерзала и сосала палец, а Бетти рассказывала одну за другой все известные сказки, чтобы ее успокоить. Но ни одна из этих сказок не была такой странной и мрачной, как та, которую они только что услышали. Наконец Чарли задремала, но Бетти не могла сомкнуть глаз. Внизу журчали голоса. Странной жизнью мы живем», — подумала Бетти. Они владели по тайным карманам, но никогда по-настоящему не чувствовали, что он им принадлежит. Он всегда гудел чужими голосами скрипел под чужими башмаками. Даже комнату ей приходилось делить с сестрой. Все богатство Чарли: мягкие игрушки, тряпичные куклы, ракушки и камушки, соседствовала с книгами, швейными принадлежностями и банками из подварения, где Бетти хранила пуговицы и другие полезные мелочи. Ее главными сокровищами были альбом с марками и коллекция карт, которые она часто разглядывала, выписывая названия мест где обязательно нужно побывать. Все началось однажды утром, когда они с отцом отправились в гавань. Пока он торговался, Бетти убрела в сторону вместе с дочкой картографа, приплывшего на одном из кораблей. Ее звали Ромма, у нее были косички и гладкая смуглая кожа. А еще Бетти услышала от нее множество рассказов о чистой бирюзовой воде, знойных пустынях и заснеженных горных пиках. Бетти слушала завороженно, мечтая когда-нибудь увидеть все это своими глазами. Потом, когда Рома помогала отцу собираться, Бетти долго уламывала папу, пока тот не сдался и не купил ей карту первую в ее коллекции. Бетти стояла на берегу, прижимая ее к себе, как бесценное сокровище, пока корабль картографа не превратился в пятнышко на горизонте. Она больше никогда не виделась с Роммой, но так и не вышло из-под власти ее чар. Бетти смотрела на карты, свернутые листы бумаги, таившие в себе целый мир, который она так жаждала изучить. Проклятие превратило их в коробку отравленных конфет, соблазнительных, но смертоносных. Смотреть можно сколько угодно, но стоит попробовать, и тебе конец. Она перевела взгляд на отблеск лунного света на потрескавшемся потолке, И по щеке скатилась слеза. Бетти не могла поверить, что этот мир отныне для нее закрыт, и не могла поверить в то, что не существует способа все исправить. И тут Бетти зарела. Она села на кровати. Бабушка не сказала, что такого способа нет. Она сказала только, что никто из девушек не смог его найти. А значит, бабушка все таки верила, что проклятие можно снять. Пусть даже она не отваживалась заняться поисками этого способа. "Прости, бабушка", решительно прошептала Бетти в темноту. "Но если проклятие можно разрушить, то я попробую это сделать".